Глава шестнадцатая Утро субботы выдалось насыщенным и ярким. Как хомяк в колесе, я бежала, бежала изо всех сил, стараясь все успеть. В длинном списке дел быстро появлялись галочки. Временно перенести личные вещи к бабе Гале. Сделано. Приходила хозяйка квартиры, осталась довольна ее состоянием, что письменно и подтвердила. Когда я рассчиталась и попрощалась, Женщина с иронией заявила, что мы теперь будем встречаться часто, и ее первый совет как родственницы таков – не переезжать к Феликсу до свадьбы, а то мало ли. Я опешила, а потом честно призналась, что он все выдумал. Как же хорошо, что это выяснилось уже после сдачи квартиры. Тетя Феликса выглядела не сильно довольной, но смолчала. Еще одна жирная пометка в списке. Звонок Алисе насчет комнаты в ее двушке не порадовал. Чернильная сестра уже успела сдать комнату, я в пролете. Третье дело в списке вычеркнуто. Мой разговор с коллегой слышали бабушки и принялись на перебой предлагать свою жилплощадь. Я с родителями жить не смогла, а тут веселое трио под боком. Выдержали. В последнее время более-менее спокойно я могу рисовать только на работе. Но есть ли выбор? Поколебавшись, попросила временный приют у Римы Владимировны с условием, что я буду платить за комнату. Тимофей позвонил сам. Извинившись, что вчера не смог поговорить, заверил, что привезет планшет в понедельник-вторник. Еще одна галочка. Разместить объявление о поиске жилья в интернете не успела. Отвлек Антон. Звонок мажора, с которым уже распрощалась, заставил напрячься. «Доброе утро, Веснушка!» Веселость его голоса показалась неестественной. Бросив взгляд на настенные часы, я возразила. «Уже добрый день, Антон!» «Для тебя, а я только проснулся!» хмыкнул блондин. «Давай к сути!» «Ок, как скажешь. Спускайся!» «Прости?» «Спускайся, Даша, нам пора ехать на дачу моего деда!» Я не ослышалась. Бросившись вчера покорять Карину, он вдруг заявился сегодня ко мне, чтобы продолжить игру в пару? Неожиданно и очень неприятно. Чудесная солнечная суббота перестала быть таковой. «Антон, ты сам сказал, что планы изменились!» Тихо произнесла я, крепко сжимая телефон. «Я не могу поехать с тобой!» «А работать на фабрике можешь?» – Жестко поинтересовался мажор. «Даю десять минут на сборы, Даша». Он отключился. Я же уставилась в стену, гадая, как быть. Да, ситуация. На мне больше не висит огромный долг. Могу даже уволиться и поискать работу в новом месте. Но как уйти, когда Роман продолжает мне сниться? Он свободен, неравнодушен ко мне. Как быть?» «Бегство принесет новые проблемы». Антон обязательно наговорит гадости, играя роль брошенного несчастного жениха. Нет, бегство – не выход. Хорошо, что небольшая дорожная сумка, которую приготовила заранее, осталась неразобранной. Быстро освежившись и сменив домашнюю одежду на голубую юбку ниже колена и жемчужный серый топ на бретелях, я собралась на встречу с очередным шантажистом. Ничего, от Феликса я уже избавилась, отделаюсь и от этого. «Даша, не доверяю я этому парню», заявила Рима Владимировна, когда я уже стояла на пороге, надевая серебристые балетки. «Я тоже», – отозвалась я со вздохом. «Но что сейчас могу поделать? Я его сообщница в некотором роде. Отказываться опасно». «Отзванивайся нам раз в шесть часов», <говорит> – предложила баба Галя. Степановна возмущенно фыркнула. «Сдурела! Она взрослая девка, а не ребенок, чтобы тебе отчет давать». Я прониклась к ней благодарностью. «В самом деле, зачем мне им надоедать? Не маньяк же Антон, в конце концов». «В общем так, Дашка, звонить будешь утром и вечером, часов в девять-десять», строго добавила Степановна, потрясая указательным пальцем. «Не будет звонка, и в десять-тридцать я выеду за тобой в компанию ОМОНа. И не смотри на меня недоверчиво, где дача Ларионовых, я знаю». «Ого, откуда?» Хотя она ведь работала секретарем директора крупного завода, наверное, как-то пересекалась с дедом Антона. Хихикнув, баба Галя съехидничала. «И как же ты ОМОН подключишь?» Скажу, что по тому адресу проходят подпольные женские бои в грязи, и мою внучку заставили в них участвовать. Онемела не только я. Баба Галя хватала ртом в воздух, а Рима Владимировна покрутила пальцем у виска. Ты соображаешь, что говоришь, Аня. Поджав губы, Степановна неодобрительно покачала головой. Ну, вы, серьезные дамы, девочки, шуток не понимаете? «Если поступит подобный сигнал, его будут долго проверять. А вот если попросить помощи у одного генерала-красавчика, то все может и выгореть». При упоминании генерала у Степановны был мечтательно блаженный вид. Наверное, очень приятное знакомство. Посмеявшись, я пообещала звонить по вечерам и вышла из квартиры. Антон ждал меня возле машины. Белые брюки и рубашка пола, светло-коричневый кожаный ремень и летние ему и муфтон. Светлый образ портило мрачное выражение лица и большие солнцезащитные очки, которые явно не подходили моднику Антону. Мне кажется, или одна его щека чуть пухлее. Молча забрав сумку, Антон поставил ее в багажник. Когда открыл для меня дверь Вишневого рейндж я изловчилась и сняла с него очки. Хм, синяк под правым глазом не стал полной неожиданностью, но все же не вязался с образом наглого мажора. Не верилось, что такой хитрец, как Антон, получил по лицу. Пауза затянулась. Я не знала, как прокомментировать увиденное. «Налюбовалась!» – проворчал Антон и, отобрав у меня очки, спрятал за ними фингал. Каюсь, в какой-то миг я действительно любовалась творением чужой руки. «Это тебя Карина так?» – не удержалась я от шутки. «И это ты еще царапины на груди не видела!» – мрачно отозвался Антон и, вдруг оживившись, весело спросил. «Показать?» «Свят, свят, свят!» «Не надо, верю!» – я нырнула в салон автомобиля. «Это бурное отмечание – начала ваших отношений?» Снова я не удержалась от шпильки. Антон иронию не услышал. Похоже, мысленно он не со мной. «Если бы! Эту кошку бешеную возмутило предложение стать моей женой!» В его голосе неприкрыто прозвучала просто-таки детская обида, и я рассмеялась. «Тебе смешно?» – фыркнул Антон. «Думай теперь, как это объяснить моим родным!» «Почему я должна придумывать отмазку?» «Нормально, да?» Он поспешил, когда полез с матримониальным предложением к девушке, которую только-только бросили, получил от нее, а вот объяснять следы неудачного сватовства так мне. «А потому что я уже придумал свою. Любимая девушка меня бьет». «Бью?» – я опешила. «Антон, ну ты...» С трудом подбирая приличные слова, я беспомощно огляделась. На заднем сиденье лежал явно неподъемный букет красных роз и длинная алая коробка с пышным золотым бантом. Очень яркое оформление. Что это? Подарок бабуле. У нее день рождения. Нравятся цветы? Сам выбирал. Я отмахнулась от самодовольного вопроса. А сказать раньше, что мы едем на праздник? Я говорил, ты забыла. Нет, не было такого, Антон. Как я поеду без подарка? Подарок от нас двоих. Вот здорово. И как я буду выглядеть в глазах его родственников? Мало того, что знакомство припало на важную для семьи дату, еще и приеду с пустыми руками. Так не пойдет, Антон. На перекрестке повернешь вправо. Мажор бросил на меня возмущенный взгляд. Я уже предупредил бабушку, что привезу тебя. Так я и не отказываюсь. Я хочу захватить подарок. Эту часть города Антон знал хорошо и доставил по указанному адресу быстро. На съемную квартиру ты не пускала. Домой хоть пригласишь? Думая о том, какую картину лучше подарить солидной даме, я чуть не кивнула. Насторожил предвкушающий тон голоса. «Хочешь зайти? Я не против. Познакомлю с мамой и тетей». «Нет, в другой раз!» – поморщился Антон. «Ага, значит, надеялся остаться со мной наедине. Вот ведь жук. Все еще на что-то надеется?» Отбросив неприятные выводы и легкое опасение, я поднялась в родительскую квартиру, благо ключи были всегда со мной. что подарить состоятельной женщине, которую совсем не знаешь. Вариантов много, при этом можно легко не угодить. Поэтому от меня будет два подарка. С первым я определилась быстро. Пейзаж акриловыми красками. Ранний рассвет и озеро с водяными лилиями. Несмелые лучи солнца золотят водную поверхность и подсвечивают нежные цветы. Изображение, благодаря смешанной технике, вышло объемным, хоть немного и фантастичным. К сожалению, я не встречала в жизни подобных водоемов. Не уверена, что в реальности Все именно так. Картину размером 60 на 90 сантиметров я упаковала в крафт-бумагу и перевязала зеленой атласной лентой. Получилось симпатично. Чтобы выбрать второй подарок, пришлось просить помощи. На телефонный звонок мама ответила сразу, словно ждала его. Обменявшись приветствиями, я сразу перешла к главному. «Мамуль, можно преподнести в подарок бабушке знакомого одно из твоих украшений? Естественно, я куплю его». «Даша, не смеши! Какое куплю?» Возмутилась мама. «Отработаешь! Кажется, вскоре у меня закончатся идеи. Нужны новые рисунки!» Я улыбнулась, радуясь ее энтузиазму. Она сильнее, чем я думала. Легко переносит разрыв с отцом, ударившись в творчество. По себе знаю, оно помогает гасить практически любую боль. «Сколько бабушке лет?» «Мам, не знаю». «Хоть приблизительно. Молодая бабушка или не очень?» «Лет семьдесят». «Интересы, стиль жизни, внешность – ты тоже не знаешь?» – весело предположила мама. «В молодости она была рыжей», – припомнила я разговор с Антоном. глаза зеленые. зелёные». «Уже что-то! Возьми серьги с зеленым и арбузным турмалином, те, что в виде виноградных гроздей. Второй ящик сверху – черный футляр». Я быстро нашла украшение, полюбовавшись немного, бросила коробочку в сумку. «Серьги чудесны, спасибо, мама». «Будешь должна», – отозвалась родительница. И радостно поинтересовалась. «Внука этой бабушки покажешь нам с Соней?» «Мам, давай не сейчас. Потом поговорим на тему знакомств». «Вот так всегда, Даша. А ведь я тоже хочу внуков». «Ох, опять начинается. Старая песня о главном. Часики тикают, пора создавать семью Даша». «Дочь, ты осчастливишь меня, если сделаешь своего отца дедом. Его аспирантка тоже в некотором роде станет бабкой». «Ах, вот для чего внуки». Возбужденно ликующий тон голоса мамы мне не нравился. Не так уж она и спокойна, просто играет в равнодушие. «Ладно, маму говорила, как только я найду своего идеального мужчину, сразу позабочусь о внуках для тебя». «Моя умница!» Закрыв квартиру и закруглив разговор, я поспешила вниз. Антон уже потерял терпение, нахохлившимся вороном кружил вокруг своего внедорожника. «Картина?» – догадался он. «Мило!» Устроив мой подарок рядом со своим, открыл для меня дверь. «Быстрее, Веснушка, мы опаздываем. Теперь я готов остановиться только ради жарких поцелуев. Хотя один ты ведь подаришь мне прямо сейчас, невеста?» «Фиктивная!» – напомнила раздраженно. Антон попытался меня облапить, я выставила перед собой сумку. «Хочешь для симметрии второй фонарь?» – поинтересовалась Игрива, хотя сердце прямо-таки стучало о ребра. «Какой он все-таки гад!» Меня трясло от возмущения и, чего лгать, страха. За веселыми перепалками я подзабыла, кто такой Антон, шантажист и беспринципный нахал. «Осмелела?» – он надменно вскинул бровь. «Да», – выдержав недовольный взгляд мажора, добавила сердито. «Веди себя, пожалуйста, в рамках договора, прилично». Пауза затянулась. Еще несколько неприятных секунд, побурабив меня взглядом, Антон с насмешливой снисходительностью протянул. «Ладно, пусть будет по-твоему, Веснушка. Поехали!» И мы поехали прочь из раскаленного солнцем города. Сердце мое не спешило успокаиваться. Наоборот, волнение усиливалось с каждым преодоленным километром. Будут и глухие места, где можно остановиться и получить от девушки не только поцелуй. Антон вел машину молча, и меня все сильнее накрывала тоска. Как я оказалась в подобной ситуации? Выходные в компании мужчины, которому я не доверяю, Так, пора успокоиться и включить логику. Антон – гад, но не совсем уж беспринципный мерзавец. Нужно быть настороже, да, но не паниковать. К тому же, в глубине души я чувствую, что он не настолько плохой, каким хочет казаться. Точнее, не совсем так. Есть странное, ничем не подтвержденное ощущение, что я симпатична Антону по-настоящему, и мне он зла не причинит. Надеюсь, не ошибаюсь, переоценивая себя и недооценивая пакостную натуру мажора. Через четверть часа, может, чуть больше, Антон оттаял и завёл очередную беззаботную пикировку. «Кстати, мы ведь будем ночевать в разных комнатах?» «Да, вовремя я вспомнила о важном». «Как тебе сказать?» «Мы будем ночевать в разных комнатах, или вечером я вызову такси. Я девушка старомодных взглядов, понял?» Антон, хмыкнув, покачал головой. «Хорошо, как скажешь, Веснушка». Что-то слишком легко он согласился. Подозрительно легко. Несмотря на настороженность, я задремала и открыла глаза лишь, когда позвал Антон. «Даша, подъем, Пора, красавица, проснись!» «Уже приехали?» Я впилась взглядом в поместье, иначе не назовешь. впереди. «Ага, кстати, а ты храпишь!» – попытался подначить Антон. Засмотревшись в окно, я чуть не брякнула, что его брат на это не жаловался. Хорошо, что успела прикусить язык. Загородный дом основателя фабрики «Ларион» поражал масштабностью. Два этажа, два крыла, кованая ограда с большими воротами, которые открылись при нашем приближении. Здесь есть охрана? Ох, о чем я? Ее не может не быть. Семья Ларионовых состоятельная, но при этом и Антон, и Роман ездили без охраны. Это объяснимо молодым возрастом, а вот их дед и родственницы наверняка никуда не ездят без сопровождения. На территории дачки росли мощные ели, высокие сосны и молоденькие туи. Последние фигурно подрезаны, да так здорово, что у меня зачесались руки. В том смысле, что захотелось нарисовать пейзаж с ярко-зелеными шарами, конусами и пирамидами. Рассматривая сад и величественный дом из красно-коричневого кирпича, я перестала нервничать. Подъездная дорога привела нас прямо к фасаду дома, где уже стояло несколько автомобилей, в основном внедорожники. Сердце восторженно забилось в груди, когда я узнала черный джип Романа. Я понимала, что он не пропустит семейное мероприятие, и все же обрадовалась будущей встрече неожиданно сильно. Припарковавшись рядом с машиной кузена, Антон галантно помог мне выйти из салона. «Будь хорошей девочкой, не дергайся, Даша!» – предупредил он и внезапно поправил выбившуюся из прически прядь моих волос. Жест заботливый, со стороны явно не наигранный. На миг, глядя в заполненные нежностью лисьи глаза блондина, я усомнилась, что он притворяется, сморгнула и заметила кривую улыбку. «Уф, какой актерский талант пропадает!» Антон забрал цветы и наши подарки из салона и предложил свой локоть в качестве опоры. «Боишься, Веснушка?» – с ехицей спросил он. Забрав у него свою картину и, опершись на подставленную руку, отрицательно качнула головой. Я не настоящая невеста, чтобы опасаться, что не понравлюсь. На самом деле, мне хотелось сбежать. Я впервые в подобной ситуации. Как себя вести, что говорить и о чем молчать?» Мое тихое заявление не понравилось. Поморщившись, блондин недовольно возразил. «Зря не боишься. Нам предстоит смертельный бой. Мои уже смотрят на тебя голодными глазами». Накрытой просторной веранде, тянущейся по периметру дома, сидели три поколения женщин одного рода. Как художница я сразу подметила сходство даже издалека. Худощавые фигуры, мелкие черты лица, острые носы и подбородки. У бабушки серебристо-седые волосы собраны в аккуратную французскую ракушку. Матери Антона, золотистой блондинки, очень шла стрижка Пикси. Сестра свои русые волосы собрала в обманчиво-небрежный пучок. Все три женщины были одеты в светлые длинные платья с цветочным принтом. «Антошка!» Бабушка поднялась со стула и поспешила навстречу. ты приехал». «Ба, а как же иначе?» Блондин ускорил шаг, мне пришлось подстраиваться. «Всем привет». Как молодая девчонка, именинница легко слетела по ступеням. «Здравствуйте», – произнесла я сдержанно, отходя на несколько шагов в сторону, чтобы не мешать. «Бабушка, с днем рождения! Желаю много лет свести, наслаждаться жизнью и оставаться такой же прекрасной, как сейчас». Антон протянул ей букет. в бабушка чуть его не уронила. Внук перехватил веник и взамен вручил коробок. «Ага, картину придется дарить сейчас». «Ты неисправимый льстец, Антошка!» Улыбнулась женщина ласково и вдруг перевела взгляд на меня. «А это и есть мой главный подарок?» Мое сердце ухнуло в живот. Она ведь обо мне, а не о картине в моих руках. «Ты, наконец, решил порадовать меня и привез свою девушку?» Антон сверкнул улыбкой на все тридцать два зуба. «Невесту! Это Даша, бабушка! Веснушка, знакомься, это моя любимая бабушка, Мария Власовна!» «Очень приятно!» Увидев на лице женщины ничем не заслуженный восторг, я сильно смутилась. «С днем рождения, Мария Власовна! Это вам!» «Благодарю, Даша!» К пожилой женщине поспешила внучка, которая молча забрала наши презенты. «Давайте уйдем с солнца. Посмотрю ваши подарки, дети, в тени», – предложила именинница. Когда мы поднялись на веранду, дело до подарков не дошло. Состоялось знакомство с матерью и сестрой Антона. Да, я не ошиблась, когда предположила степень родства. После недолгих расшаркиваний нас усадили за стол, и Мария Власовна сама налила нам травяного чая, вкусного и пряного. Сосредоточившись, я опознала аромат мелисы, мяты, материнки и ромашки. Полезный напиток. Наши с Антоном коробки остались лежать на краю длинного человек на двадцать стола. Женю не интересовала невеста старшего брата, о которой услышала лишь недавно. Похоже, она не восприняла меня всерьез или же кого-то высматривала в саду. Зато Нина, моя якобы потенциальная свекровь, попросила звать ее просто по имени. Наоборот, устроила настоящий допрос. — Так у вас служебный роман с Антоном? Это так романтично! — сделала она неожиданный вывод, и многозначительно улыбнулась. «Чудненько! Мне уже прицепили ярлык карьеристки, пробивающейся наверх через постель руководства. Вот только куда там расти дизайнеру?» «Чего это служебный роман?» Возмутился Антон и прижал меня к груди, как любимую игрушку. Будто объятия не бывают лживыми и могут убедить кого-то в искренности. «Мы познакомились и начали встречаться до того, как Даша пришла устраиваться на фабрику. Я сильно удивился, когда увидел рисунки Даши на столе менеджера по персоналу. Слегка поведя плечами, я добилась, чтобы Антон отпустил меня. Тотчас схватила чашку, чтобы больше не лез обниматься. Помрачнев, Нина вкрадчиво спросила. «Кстати, как там Алина?» И для меня подчеркнуто любезно уточнила. «С Алиной мой сын встречался дольше, чем с вами. Расстались из-за какой-то ерунды, сами знаете, как это бывает». «Ого! Второй выпад в мою сторону!» «Я должна гордиться, нам поверили, и мама Антона...» полюбила меня с первого взгляда не из-за ерунды просто мы с алиной поняли что не подходим друг к другу возразил антон недовольно его рука успокаивающая легла мне на спину в попытке поддержать защитный жест порадовал бы будь мы настоящей парой а так я чуть чаем не подавилась от внезапности кажется он не ожидал настолько прохладного приема наивный самая идеальная кандидатка в невестке будет плохой если уже есть девушка которую одобрила мать «Бабушка, посмотришь подарки?» Антон попытался перевести тему разговора. «Ох, подарки, точно! Забыла, простите меня, дети!» Повинилась именинница огорченно. «Ничего, бабуль, бывает!» Начала Мария Власовна с моей картины. Открывала она аккуратно, даже атласную ленту не разрезала, а развязала. «Не понимаю людей, которые терпеливо распаковывают обертку, а не рвут. Мне силы воли не хватает, всегда спешу взглянуть на то, что подарили родные». «Как красиво!» – выдохнула именинница, прижав руку к груди. «Лилии, как настоящие!» «Это Даша на работа!» – самодовольно сообщил Антон, мельком взглянув на пейзаж. «Какие оттенки неба! А его отражение! Я восхищена, Даша! Спасибо!» Мне неудобно стало слушать похвалы. Неудобно и очень-очень приятно. «Даже и не знаю, куда я повешу ее!» «В спальню или в холле, чтобы все любовались?» Мария Власовна задумалась. Я же вспомнила о серьгах, которые продолжали лежать в сумке. «К сожалению, я не знала, что вы любите, и приготовила еще один маленький подарок». Антон, не знавший о нем, удивленно вскинул брови. Физически ощущая скрещенные на мне взгляды, я торопливо достала футляр и преподнесла имениннице. «О, девочки, посмотрите, какая прелесть!» Мария Власовна продемонстрировала содержимое коробочки, дочери и внучки. Украшение мастер делал в одном экземпляре», — сообщила я, между прочим. «Серьги из отделочного материала, как его?» Нина пощелкала пальцами, вспоминая. «Малахита! Из него еще надгробие делают!» «Вот же стерва! Как же я рада, что она не станет моей свекровью!» «Памятники делают из гранита», — спокойно уточнила я. «А серьги сделаны из серебра и полудрагоценного турмалина». «Очень красиво, Даша!» Именинница будто не услышала выпад дочери. «Мне нравится. Благодарю за чудесный подарок». «Бабушка, теперь посмотришь на мой?» Антон постарался сменить тему разговора. Неужели ему не по нраву придирки матери? Или ему просто не терпится похвастаться подарком? Вскоре я почти убедилась во втором варианте. Яркая упаковка скрывала полуметровый цветок с толстым стеблем и листьями, как у пальмы. Зеленовато-фиолетовое растение цвело необычно, выкидывая на макушке кислотно-лиловую шишку. «Редчайший с фиолетовый!» торжественно объявил Антон. «Сейчас его запретили вывозить из Африки, где он под угрозой исчезновения. Но я нашел коллекционера в Польше, который согласился поделиться со мной». «Антошка, ты меня приятно удивил!» растроганно призналась его бабушка. «Порадовал. Спасибо, милый!» «С днем рождения, ба!» Антон с чувством обнял пожилую родственницу. Удивительно, что этот эгоист умеет любить. Когда страсти немного улеглись, Мария Власовна тихо позвала. «Спиридон!» «Слушаю!» Возле стола возник высокий сухопарый мужчина с мышинным цветом волос и узким лицом. Откуда он взялся? Его же не было на веранде. «Отнеси, пожалуйста, цветок в оранжерею, а я подойду через полчаса и займусь им». Спиридон кивнул и забрал Энцефаляртас. «Антон, а почему ты в очках?» Едва не впервые подала голос сестра моего фиктивного жениха. «Так день, солнечный!» «Будь добр, сними очки!» Потребовала Нина резко. Она злится? На что? На свою рассеянность? Почти час Антон провел на веранде в темных очках, а она никак не отреагировала. Внимательная мать года! Антон на миг замялся, затем выполнил просьбу. Слаженный тройной вздох. «Антошка, с кем на этот раз подрался?» – опечалилась бабушка. «О, так мажор у нас драчун». «Да так, не стоящая вашего внимания случайность», – небрежно ответил Антон. «И все же мы хотим узнать, откуда синяк». Я напряглась, вспомнив, чем он угрожал, если не придумаю версию появления фингала. Лгать я не собиралась. Сам загнал себя в неудобную ситуацию, пусть выкручивается. «Соврет, что это я его ударила? Что ж, значит, он дурак». «Вчера сидел в кафе, услышал, как двое идиотов обсуждают рыжих девушек. Мол, они все ведьмы, жаль, что Инквизиции больше нет. Так я не стерпел и защитил всех рыжих мира». Сестра Антона фыркнула, мать неодобрительно поджала губы. И только бабушка весело рассмеялась. «Все рыжие мира благодарят тебя, наш рыцарь!» Подозреваю, родные не поверили, но требовать правду не стали. Предложив еще чая и пододвинув по второму куску пирога, Мария Власовна спросила. «Даша, вы сова или жаворонок? Нужно понять, в какой комнате вас лучше поселить». «Жених и невеста будут жить отдельно?» – невинно поинтересовалась Евгения, глядя в сторону сада. «Можно и вместе, если Даша возражать не будет», – быстро заявил Антон. Горло сжало от осознания, что меня загоняют в угол. «Поженитесь, будет вам одна комната». жестко отрезала Мария Власовна. «Дарья, определились? Солнечная сторона или затененная? «Не передать всю гамму чувств, что я испытала. Антон получил щелчок по носу, а я передышку. Любая подойдет. Благодарю за заботу, Мария Власовна». «Хорошо. Тогда затененная сторона дома. Комната рядом со спальней Антона». «Я проведу». Мой фиктивный жених торопливо встал из-за стола. Но показать комнату не успел. Встрепенувшись, Евгения радостно сообщила. «А, э, вот и наши с озера вернулись!» Я обернулась. Сердце ёкнуло, когда в толпе детей и взрослых я увидела Романа. Две женщины, пять мужчин, две девочки и мальчик. Я не преувеличила. Настоящая толпа. Мальчуга на лет пяти Роман нёс на плечах. Светленькие девочки постарше шли держась за руки прадеда. Веселая, довольная, очень большая семья. Шагая с ребенком чуть впереди остальных мужчин, Роман не смотрел в нашу сторону, что-то обсуждал с девушкой, неуловимо похожей на него. «Сестра?» Возле веранды он повернул голову и увидел меня. Выражение лица изменилось в миг. «Славик, беги к маме!» Он аккуратно снял мальчишку с шеи и последовал за ним на веранду. «Мама, а возили яйки?» Радостно сообщил мальчик, запрыгивая на колени к Евгении. «Яки?» Представив поедающих водоросли тибетских быков, я осознала, что ребенок не выговаривает букву «Р», и речь шла о раках. «Ох, как здорово!» – лицо Евгении расслабилось. Понятно, кого она напряженно выглядывала, переживала, что ребенок не на ее глазах. Зря, дядя у него замечательный. Роман перекинулся парой слов с бабушкой и подошел к нам. «Антон, ты все же сумел вырваться?» – язвительно спросил у кузена, и уже тепло мне. «Привет, Даша!» Может, я ошибаюсь, но почему-то кажется, что он не ожидал меня здесь увидеть. Но все же рад.